Пятое. Возникновение финского государства. Как развилось государство, частью преобразуя органы родового строя, частью вытесняя их путем внедрения новых органов и, в конце концов, полностью заменив их настоящими органами государственной власти, как место подлинного вооруженного народа, защищавшего себя собственными силами в своих родах, фратриях и племенах, заняла вооруженная публичная власть, которая была подчинена этим государственным органам. А следовательно, могла быть применена и против народа. Все это, по крайней мере, в начальной стадии мы нигде не можем проследить лучше, чем в древних Афинах. Смена форм в основном изображена Морганом. Анализ же порождающего ее экономического содержания мне приходится большей частью добавлять». В героическую эпоху четыре племени афинян занимали в Аттике, еще обособленные области. Даже составлявшие их двенадцать фратрий, по-видимому, имели еще отдельные поселения в виде двенадцати городов Кекропа. Организация управления соответствовала героической эпохе. Народное собрание, Народный совет, Басилей. В эпоху, с которой начинается писаная история, Земля была уже поделена и перешла в частную собственность, как это и свойственно сравнительно уже развитому в конце высшей ступени варварство товарному производству и соответствующей ему торговле товарами. Наряду с зерном производилось также вино и растительное масло. Морская торговля по Егейскому морю все более изымалась из рук финикийцев и попадала большей частью в руки жителей Аттики. Благодаря купле и продаже земельных владений, благодаря дальнейшему развитию разделения труда между земледелием и ремеслом, торговлей и судоходством, члены родов, фратрии и племен должны были весьма скоро перемещаться между собой. На территории фратрии и племени селились жители, которые, хотя и были соотечественниками, все же не принадлежали к этим объединениям. Следовательно, были чужими в своем собственном месте жительства. Ведь каждая фратрия и каждое племя в мирное время сами управляли своими делами, не обращаясь в Афины к Народному Совету или Басилею. Но те, кто жил на территории фратрии или племени, не принадлежа к ним, не могли, разумеется, принимать участие в этом управлении. Все это так нарушило нормальное функционирование органов родового строя, что уже в героическую эпоху потребовалось принять меры для устранения этого. Было введено приписываемое Тизею устройство. Перемена состояла прежде всего в том, что в Афинах было учреждено центральное управление, то есть часть дел, до того находившихся в самостоятельном ведении племен, была объявлена имеющей общее значение и передана в ведение пребывавшего в Афинах Общего Совета. Благодаря этому нововведению афиняне продвинулись в своем развитии дальше, чем какой-либо из коренных народов Америки. Вместо простого союза живущих по соседству племен произошло их слияние в единый народ. В связи с этим возникло общее афинское народное право, возвышавшееся над правовыми обычаями отдельных племен и родов, Афинский гражданин, как таковой, получил определенные права и новую правовую защиту также и на той территории, где он был иноплеменником. Но этим был сделан первый шаг к разрушению родового строя, ибо это был первый шаг к осуществленному позднее допуску в состав граждан и тех лиц, которые являлись иноплеменниками, во всей Аттике и полностью находились и продолжали оставаться вне афинского родового устройства. Второе, приписываемое Тизею нововведение, состояло в разделении всего народа, независимо от рода, фратрии или племени, на три класса – эвпатридов или благородных, геоморов или земледельцев и демиургов или ремесленников. И в представлении благородном исключительного права на замещение должностей. Впрочем, это разделение не привело к каким-либо результатам, кроме замещения должностей благородными, так как оно не устанавливало никаких других правовых различий между классами. Но оно имеет важное значение, так как раскрывает перед нами новые, незаметно развившиеся общественные элементы. Оно показывает, что вошедшие в обычаи замещения родовых должностей членами определенных семей превратилось уже в малооспариваемое право этих семей на занятие общественных должностей, что эти семьи, и без того могущественные благодаря своему богатству, начали складываться вне своих родов в особый привилегированный класс, и что эти притязания были освящены только еще зарождающимся государством. Оно далее показывает, что разделение труда между крестьянами и ремесленниками упрочилось уже настолько, что стало отодвигать на второй план общественное значение прежнего деления на роды и племена. Оно, наконец, провозглашает непримиримые противоречия между родовым обществом и государством. Первая попытка образования государства состоит в разрыве родовых связей путем разделения членов каждого рода, на привилегированных и непривилегированных и разделение последних, в свою очередь, на два класса, соответственно, роду их занятий, что противопоставляло их таким образом один другому. Дальнейшая политическая история Афин вплоть до салона известна далеко недостаточно. Должность Басилея утратила свое значение. Во главе государства стали избранные из среды благородные архонты, Господство знати все более и более усиливалось, пока около 600 года до нашего летоисчисления не сделалось невыносимым. Основным средством для подавления народной свободы служили при этом деньги и ростовщичество. Главное место пребывания знати было в Афинах и их окрестностях, где морская торговля, а вместе с ней морской разбой, которым при случае все еще занимались, обогащали эту знать и сосредоточивали в ее руках денежные богатства. Отсюда развивающееся денежное хозяйство проникало в сельские общины, воздействуя точно разъедающая кислота на их исконный, основанный на натуральном хозяйстве образ жизни. Родовой строй абсолютно несовместим с денежным хозяйством. Разорение мелких крестьян Атики, совпало с ослаблением охранявших их старых родовых уз. Долговая расписка и закладная на землю, ибо афиняне изобрели уже ипотеку, не считались ни с родом, ни с фратрией. А старый родовой строй не знал ни денег, ни суды, ни денежных долгов. Поэтому в результате все шире распространявшегося денежного владычества знати Было выработано также новое обычное право для того, чтобы обеспечить кредитора против должника, чтобы осветить эксплуатацию мелких крестьян владельцами денег. На полях Аттики всюду торчали закладные камни, на которых значилось, что данный участок заложен тому-то и тому-то за такую-то сумму денег. Поля, не обозначенные таким образом, были уже большей частью проданы вследствие неуплаты в срок ипотечной суды или процентов и перешли в собственность ростовщика-аристократа. Крестьянин мог быть доволен, если ему разрешалось оставаться на участке в качестве арендатора и жить на шестую часть продукта своего труда, уплачивая остальные пять шестых новому хозяину в виде арендной платы. Более того, если сумма, вырученная при продаже земельного участка, не покрывало долга или, если заем не был обеспечен залогом, то должник вынужден был продавать своих детей в рабство в чужие страны, чтобы расплатиться с кредитором. Продажа детей отцом – таков был первый плод отцовского права и моногамии. А если кровопийца все еще не был удовлетворен, он мог продать в рабство и самого должника. Такова была светлая заря цивилизации у афинского народа. Прежде, когда условия жизни народа еще соответствовали родовому строю, такой переворот был невозможен. А теперь он совершился, но никто не знал, каким образом. Вернемся на минуту к нашим иракезам. Там было немыслимо положение, навязанное теперь афинянам, так сказать, без их участия и, несомненно, против их воли, Там, отчаявшийся из года в год неизменным способом производства средств к жизни, никогда не мог породить таких, словно извне навязанных конфликтов, такого противоречия между богатыми и бедными, между эксплуататорами и эксплуатируемыми. Ирокезы были еще весьма далеки от власти над природой, но в известных для них определенных природных границах Они были господами своего собственного производства. Если не считать ни урожаев, на их небольших огородах, истощение запасов рыбы в их озерах и реках и резкого уменьшения дичи в их лесах, они знали заранее, на что могут рассчитывать при своем способе добывания средств к жизни. Этот способ должен был обеспечить средства к существованию. То скудные... то более обильные, но он никак не мог привести к непредвиденным общественным переворотам, к разрыву родовых уз, к расколу членов рода и соплеменников на противоположные, борющиеся друг с другом классы. Производство велось в самых узких рамках, но продукт находился целиком во власти производителей. Это было громадным преимуществом производства эпохи варварства, преимуществом, которое с наступлением эпохи цивилизации было утрачено. Задачей ближайших поколений будет обратное завоевание его, но уже на основе ныне приобретенного могучего господства человека над природой и на основе свободной ассоциации, которая стала теперь возможной. Иначе обстояло дело у греков. Появившаяся частная собственность на стада и предметы роскоши вела к обмену между отдельными лицами, к превращению продуктов в товары. И в этом зародыш всего последующего переворота. Лишь только производители перестали сами непосредственно потреблять свой продукт, а начали отчуждать его путем обмена, они утратили свою власть над ним. Они уже больше не знали, что с ним станет. Возникла возможность использовать продукт против производителя, для его эксплуатации и угнетения. Поэтому ни одно общество не может сохранить надолго власть над своим собственным производством и контроль над социальными последствиями своего процесса производства, если оно не уничтожит обмена между отдельными лицами. Как быстро после возникновения обмена между отдельными лицами и превращения продуктов в товары начинает проявляться власть продукта над его производителем. Это афинянам пришлось испытать на собственном опыте. Вместе с товарным производством появилась обработка земли отдельными лицами, своими собственными силами, а вскоре затем и земельная собственность отдельных лиц. Потом появились деньги, всеобщий товар, на который могли обмениваться все другие товары, но, изобретая деньги, Люди не подозревали, что они вместе с тем создают новую общественную силу, единственную, имеющую всеобщее влияние силу, перед которой должно будет склониться все общество. И эта новая сила, внезапно возникшая без ведома и желание ее собственных творцов, дала почувствовать свое господство офинянам со всей грубостью своей молодости. Что было делать? Древний родовой строй не только оказался бессильным против победного шествия денег, он был также абсолютно не способен найти внутри себя хотя бы место для чего-либо подобного деньгам, кредиторам и должникам, принудительному взысканию долгов. Но новая общественная сила существовала, и благочестивые пожелания, страстное стремление вернуть доброе старое время – не могли заставить снова исчезнуть деньги и ростовщичество. И сверх того, в родовом строе был побит ряд других второстепенных брешей. От поколения к поколению все больше перемешивались между собой члены различных родов и фратрий по всей территории Аттики и особенно в самом городе Афинах, хотя и теперь еще афинянин мог продавать не непринадлежащим к своему роду лицам лишь земельные участки, но не свое жилище. С дальнейшим развитием промышленности и обмена все полнее развивалось разделение труда между различными отраслями производства, земледелием, ремеслом, а в ремесле между бесчисленными разновидностями его торговлей, судоходством и так далее. Население разделялось теперь по своим занятиям на довольно устойчивые группы, Каждая из них имела ряд новых общих интересов, для которых не было места внутри рода или фратрии, и для обслуживания которых появилась, следовательно, потребность в новых должностях. Количество рабов значительно возросло, и, вероятно, в ту пору уже намного превышало число свободных афинян. Родовой строй первоначально совсем не знал рабства, а, следовательно, не знал и средств, при помощи которых можно было держать в узде эту массу несвободных. И, наконец, торговля привлекала в Афины множество чужестранцев, которые селились здесь ради легкой наживы. В силу старых порядков они также оставались бесправными и беззащитными, и, несмотря на традиционную терпимость, были беспокойным чуждым элементом в народе. Одним словом, родовой строй подходил к концу. Общество с каждым днем все более вырастало из его рамок. Даже худший из зол, возникавший в глазах у всех, он не мог ни ограничить, ни устранить. Но тем временем незаметно развилось государство. Новые группы, образовавшиеся благодаря разделению труда, сначала между городом и деревней, а затем между различными городскими отраслями труда, создали новые органы для защиты своих интересов. Были учреждены всякого рода должности, а затем молодому государству для ведения отдельных небольших войн и для охраны торговых судов потребовались прежде всего собственные военные силы, которые у занимавшихся мореплаванием афинян могли быть первоначально только морскими силами. Были учреждены, неизвестно за сколько времени до салона, на вкрарии Небольшие территориальные округа по двенадцати в каждом племени. Каждая навкрария должна была поставить вооружить и снабдить экипажем одно военное судно и, кроме того, выставляла еще двух всадников. Это учреждение подрывало родовое устройство двояким образом. Во-первых, оно создавало публичную власть, которая уже не совпадала просто-напросто с совокупностью вооруженного народа. Во-вторых, оно впервые разделяло народ для общественных целей не по родственным группам, а по проживанию на одной территории. Какое это имело значение, будет видно из последующего. Так как родовой строй не мог оказывать эксплуатируемому народу никакой помощи, то оставалось рассчитывать только на возникающее государство. И оно действительно оказало эту помощь в виде организации управления, введенный салоном, снова усилившись в то же время за счет старого строя. Салон, нас здесь не интересует способ, каким была проведена его реформа, относящаяся к 594 году до нашего летосчисления, открыл ряд так называемых политических революций, причем сделал это вторжением в отношении собственности. Все происходившие до сих пор революции были революциями для защиты одного вида собственности против другого вида собственности. Они не могли защищать один вид собственности, не посягая на другой. Во время Великой Французской революции была принесена в жертву феодальная собственность, чтобы спасти буржуазную. В революции, произведенной салоном, должна была пострадать собственность кредиторов в интересах собственности должников. Долги были попросту объявлены недействительными. Подробности нам точно неизвестны, но Салон похваляется в своих стихах, что удалил закладные камни с обремененных долгами земельных участков и вернул обратно проданных из-за долгов чужие страны и бежавших туда людей. Это можно было сделать только посредством открытого нарушения прав собственности. И действительно, Все так называемые политические революции, от первой до последней, были совершены ради защиты собственности одного вида и осуществлялись путем конфискации, называемой также кражей собственности другого вида. Итак, несомненно, что в течение двух с половиной тысяч лет частная собственность могла сохраняться только благодаря нарушениям права собственности. Но теперь необходимо было помешать повторению такого обращения в рабство свободных афинян. Это достигалось прежде всего общими мерами, как, например, запрещением таких долговых обязательств, по которым закладывалась самая личность должника. Далее были установлены максимальные размеры земельной собственности, которой могло овладеть отдельное лицо, чтобы ограничить хотя бы некоторыми пределами ненасытное стремление знати к захвату крестьянской земли. А затем последовали изменения и в самом строе. Для нас важнейшими представляются следующие. Было установлено, что совет состоит из 400 членов по 100 от каждого племени. Здесь, таким образом, основой еще оставалось племя. Но это была единственная сторона старого строя, воспринятая новым государством. Что касается всего прочего, то салон разделил граждан на четыре класса по размерам землевладения и его доходности. 500, 300 и 150 медимнов зерна, один медимн равен приблизительно 41 литру, были минимальными размерами дохода для первых трех классов. Имевшие меньшие доходы или совсем не владевшие земельной собственностью, попадали в четвертый класс. Все должности – могли замещаться лишь представителями высших трех классов, а самые высокие должности – только представителями первого класса. Четвертый класс имел лишь право выступать и голосовать в народном собрании, однако именно здесь выбирались все должностные лица, здесь они должны были отчитываться в своей деятельности. Здесь вырабатывались все законы, а четвертый класс составлял здесь большинство. Аристократические привилегии были частью возобновлены в форме привилегий богатства, но народ сохранял за собой решающую власть. Кроме того, деление на четыре класса служило основой для новой организации войска. Первые два класса поставляли кавалерию, третий должен был служить в качестве тяжело вооруженной пехоты, четвертый в качестве легкой, не имевший защитных доспехов пехоты или во флоте, и притом получал вероятно за свою службу плату. Здесь таким образом в организацию управления вводится совсем новый элемент частная собственность. Права и обязанности граждан государства стали устанавливаться соразмерно в величине их земельной собственности, и в той же мере, в какой стали приобретать влияние имущие классы, начали вытесняться старые кровно-родственное объединение, родовой строй потерпел новое поражение. Однако предоставление политических прав соразмерно имуществу вовсе не было одним из таких установлений, без которых не может существовать государство. Хотя этот принцип и играл большую роль в истории государственного устройства, все же очень многие государства, и как раз наиболее развитые, обходились без него. Да и в Афинах он сыграл только переходящую роль. Со времени Аристида доступ ко всем должностям был открыт каждому гражданину. В течение последующих 80 лет эволюция афинского общества постепенно приняла направление, по которому оно развивалось далее на протяжении следующих столетий. Процветавшим в досалоновскую эпоху ростовщическим операциям с землей был положен предел, равно как и безмерной концентрации земельной собственности. Торговля, а также все более развивавшееся на основе рабского труда ремесло и художественное ремесло, сделались господствующими занятиями. Люди стали более просвещенными. Вместо того, чтобы по-старому жестоко эксплуатировать собственных сограждан, теперь стали эксплуатировать преимущественно рабов и покупателей афинских товаров в Афин. Движимое имущество, богатство, состоявшее в деньгах, рабах и кораблях, все более возрастало, но теперь оно уже не служило только средством для приобретения земельной собственности, как это было в прежние времена замкнутости и ограниченности. Оно стало самоцелью. В результате этого, с одной стороны, в лице нового класса богачей, занимавшихся промышленностью и торговлей, Возникла победоносная конкуренция старому могуществу знати, а с другой, остатки старого родового строя лишились последней почвы. Роды, фратрии и племена, члены которых были рассеяны теперь по всей Аттике и окончательно перемешались между собой, стали поэтому совсем непригодными для роли политических объединений. Множество афинских граждан не принадлежало ни к какому роду, Это были пришельцы, которые, хотя и получили права гражданства, но не были приняты ни в один из старых родовых союзов. Наряду с этим еще имелось непрерывно возраставшее число чужеземных пришельцев, находившихся под покровительством. Между тем борьба партий продолжалась. Знать пыталась вернуть свои прежние привилегии и на короткое время одержала верх, пока революция Клесфена 509 год до нашего летосчисления, не низвергла ее окончательно, а с ней вместе и последние остатки родового строя. Новая организация управления, проведенная Клесфеном, игнорировала деление на четыре древних племени, основанных на родах и фратриях. Ее место заняла совершенно новая организация на основе уже испытанного В навкрариях разделение граждан только по месту их жительства. Решающее значение имело уже не принадлежность к родовым союзам, а исключительно место постоянного жительства. Не народ подвергался делению, а территории. Население в политическом отношении превращалось в простой придаток территорий. Вся Аттика была разделена на сто самоуправляющихся кругов или демов. Живущие в каждом Деме граждане, демоты, избирали своего старейшину, демарха и казначея, а также 30 судей, которым были подсудны мелкие тяжбы. Демы получали также собственный храм и бога-покровителя или героя, для которого они выбирали священнослужителей. Высшая власть в Деме принадлежала собранию демотов. Как справедливо замечает Морган, Это прообраз самоуправляющейся американской городской общины. Возникающее государство начало в Афинах с той же самой единицы, к которой приходит современное государство в результате своего высшего развития. 10 таких единиц демов составляли племя, которое, однако, в отличие от старого родового племени, стало называться теперь территориальным племенем, Оно было не только самоуправляющимся политическим, но также и военным объединением. Оно выбирало филарха или старейшину племени, который командовал конницей, таксиарха, командовавшего пехотой, и стратега, командовавшего всем войском, набранным на территории племени. Оно далее снаряжало 5 военных судов с экипажами, командиром и получало в качестве своего священного покровителя какого-нибудь оттического героя, по имени которого и называлось. Наконец оно выбирало 50 представителей в Афинский совет. Венцом этого явилось Афинское государство, которое управлялось советом, состоящим из 500 избранных представителей десяти племен, а в последней инстанции – народным собранием, куда имел доступ где пользовался правом голоса каждый афинский гражданин. Наряду с этим арханты и другие должностные лица ведали различными отраслями управления и судебными делами. Главы исполнительной власти в Афинах не было. С введением этой новой организации управления и с допущением очень большого числа находившихся под покровительством частью пришельцев, частью вольно отпущенных рабов, органы родового строя были оттеснены от общественных дел. Они выродились в союзы частного характера и в религиозные братства. Но моральное влияние, унаследованные взгляды и образ мышления старой родовой эпохи еще долго жили в традициях, которые отмирали только постепенно. Это сказалось на одном из позднейших государственных учреждений. Мы видели, что существенный признак государства состоит в публичной власти, отделенной от массы народа. Афины располагали в ту пору лишь народным войском и флотом, который выставлял непосредственно народ. Войско и флот были защитой от внешних врагов и держали в повиновении рабов, которые уже тогда составляли значительное большинство населения. По отношению к гражданам, публичная власть первоначально существовала только в качестве полиции, которая также стара, как государство, поэтому простодушные французы XVIII века и говорили не о народах цивилизованных, а о народах полицивилизованных – Nations Policies. Афиняне учредили таким образом одновременно со своим государством, также и полицию, настоящую жандармерию из пеших и конных лучников – ландъегерей, как их называют в Южной Германии и в Швейцарии. Но эта жандармерия формировалась из рабов, Эта полицейская служба представлялась свободному афинянину столь унизительной, что он предпочитал давать себя арестовать вооруженному рабу, лишь бы самому не заниматься таким позорным делом. В этом сказывался еще образ мысли древнего родового быта. Государство не могло существовать без полиции, но оно было еще молодо и не пользовалось еще достаточным моральным авторитетом, чтобы внушить уважение к занятию, которое бывшим членам родов неминуемо должно было казаться гнусным. В какой степени сложившееся в главных своих чертах государство соответствовало новому общественному положению афинян, свидетельствует быстрый расцвет богатства, торговли и промышленности. Классовый антагонизм, на котором покоились теперь общественные и политические учреждения, был уже не антагонизмом между знатью и простым народом. антагонизмом между рабами и свободными, между находившимися под покровительством и полноправными гражданами. Ко времени наивысшего расцвета Афин общее количество свободных граждан, включая женщин и детей, составляло приблизительно 90 тысяч человек, а рабов обоего пола насчитывалось 365 тысяч человек. и состоявших под покровительством чужеземцев и вольноотпущенников 45 тысяч. На каждого взрослого гражданина мужского пола приходилось таким образом по меньшей мере 18 рабов и свыше двух находившихся под покровительством. Большое число рабов было связано с тем, что многие из них работали вместе в мануфактурах в больших помещениях под надзором надсмотрщиков.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 является в высшей степени типичным примером образования государства вообще. Потому что оно, с одной стороны, происходит в чистом виде без всякого насильственного вмешательства, внешнего или внутреннего, кратковременная узурпация власти писистратам не оставила никаких следов. С другой стороны, потому что в данном случае весьма высоко развитая форма государства, демократическая республика, возникает непосредственно из родового общества и, наконец, потому что нам достаточно известны все существенные подробности образования этого государства.